Он сидит за письменным столом, он достал новощенные таблички, он мрачно раздумывает, он пытается сосредоточиться. Напрасные усилия, мысли разбегаются, правда, острие стиля что-то чертит на воске таблички, но это не буквы и не слова, только круги да круги механические выводит его рука.